потомки древних готов и римских всельников Трояного времени в Дакии, уступив сию землю готфам, гуннам и другим народам, искали убежище в горах и, видя, наконец, слабость аваров, овладели Трансильванию и частью Венгрии, где славяне долженствовали им покориться. Может быть, еще за несколько веков до Рождества Христова под именем Венедов известные на восточных берегах моря Балтийского, славяне в то же время обитали и внутри России. Может быть, андрофаги, меланхлены, невры геродотовы принадлежали к их племенам многочисленным. Самые древние жители Даки и Геты, покоренные Трояном, могли быть нашими предками. Сие мнение тем вероятнее, что в русских сказках –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 которые после Рождества Христова основали Новгород. К тому же времени летописец относит и начало Киева, рассказывая следующие обстоятельства. Братья Кий, Щек и Хорив с сестрой Лыбедью жили между полянами на трёх горах, из коих две слывут по имени двух меньших братьев Щековицию и Хоревицию, а старший жил там, где ныне вне строго время.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 что можем несомнительно признать их, равно как и лапланцев, зырян, остяков обских, чуваш, востяков, народами единоплеменными и назвать вообще финскими. Уже Тацит в первом столетии говорит о соседственных с венедами финнах, которые жили издревле в полуночной Европе.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 первая от Финского залива простиралась до самого Белого моря, вмещала в себя нынешнюю Финляндскую, Аланецкую и часть Архангельской губернии, граничила на восток с Беармией, а на северо-запад с Квинландией или Каянией. Жители ее беспокоили набегами земли соседственные и славились мнимым волшебством еще более, нежели храбростью. Беармией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 Сие междуусобие предавало славян российских в жертву внешним неприятелям. Обры или авары в VI и VII веке, господствуя в Дакии, повелевали и дулебами, обитавшими на буге, нагло оскорбляли целомудрия жен славянских и впрягали их вместо волов и коней в свои колесницы. Но сии варвары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 царь Персидский должен был загородить от них в своей области огромную стеною, славную в летописях под именем Кавказской, и доныне ныне еще удивительную в своих развалинах. В VII веке они являются в истории византийской с великим блеском и могуществом, дают многочисленные войска в помощь императору, который с благодарности надел Диадему царскую на их Кагана или Хакана,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 в 911 году овладели Нормандию, наконец основали королевство Неаполитанское и под начальством храброго Вильгельма в 1066 году покорили Англию. Мы уже говорили о древних плавней вокруг Нордкапа или Северного мыса. Нет, кажется, сомнения, что они за 500 лет до Колумба открыли полуночную Америку и торговали с ее жителями.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 Но рунические камни, находимые в Швеции, Норвегии, Дании и гораздо древнейшие христианство, введенного в Скандинавии около X века, доказывают своими надписями, в коих именуется «Гиркия», «Грикия» или «Россия», что норманы давно имели с ней сообщения А как в то время, когда по известию Несторовой летописи варяги овладели странами Чуди, Славян, Кривичей и мере не было на севере другого народа,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 Фландрии, Эльбы и Рейна. В саксоне грамматики, в стурлизоне и в исландских повестях между именами князей и витязей скандинавских находим Рурика, Рерика, трувора Трувра, Снио, Синия. Второе. Русские славяне, будучи под владением князей варяжских, назывались в Европе норманами, что утверждено свидетельством Леутпранда кремонского епископа бывшего в десятом веке два раза послом в Константинополе. Русов говорит он, именуем и нормманами. Третье: цари греческие имели в первом на десять веке особенных телохранителей, которые назывались варягами. А по-своему варенгар.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 Там нет ни слова о Рюрике и братьях его, призванных властвовать над славянами. Однако ж историки находят основательные причины думать, что Несторовы, Варяги Русь обитали в королевстве шведском, где одна приморская область издавна именуется Роскою. Жители ее могли в VII, VIII или IX веке быть известны в землях соседственных,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 предложив ответ на вопросы, кто были варяги, вообще, и варяги Русь в особенности, скажем, мнение свое о несторовой хронологии. Не скоро варяги могли овладеть всею обширную страною от балтийского моря до Ростова, где обитал народ Мея. Не скоро могли в ней утвердиться, так чтобы обложить всех жителей данью.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 Историк должен по крайней мере изъявить сомнения и признать вероятную мысль некоторых ученых мужей полагающих, что норманы ранее 859 года брали дань с чуди и славян.